Глава 47 Виноватые. Арам, наверное, еще никогда в жизни так сильно не злился. Хотелось рот себе заткнуть, чтобы не вылить эту злость на Еву, ее бабушку, Надю, случайных прохожих. Ведь не виноваты. «Как так-то?» — рычал про себя. «Почему Ева не сказала, что не изменяла? А таком не то, что говорить, кричать надо. Хотя она ведь и не подозревала, что именно он о ней думал всего семь лет. Если подобное спросит, только оскорбит вопросом. Это как минимум. Но почему тот пьячуга так яро утверждал, что Ева целовалась в машине с мужчиной? Задался он самым важным вопросом. Отец! Как-то сразу дошло. Привет, Арам. Поздоровалась с ним Снежан Борисовна. Надя же лишь помахала рукой, скромно на него поглядывая. Можно завтра с ней увидеться. Вот и все, что смог выдавить из себя Арам. «Конечно», — кивнула Ева. Все трое попрощались с ним и зашли в подъезд. Рам же остался стоять у машины. Досчитал почти до ста, чтобы хоть немного успокоиться. И все равно еще ни разу в жизни так агрессивно не водил машину, как сегодня, пока ехал к дому родителей. Домчал в рекордные сроки и был встречен на пороге радостным воплем родителя. «Арам Джан, я тебе целый день занят, ты трубку не берешь. На сообщение не отвечаешь. Ты занят был, да?» «Как я рад, что ты нашел время на мою просьбу и приехал! Радость у нас! Сваты из Питера нагрянули!» Отец резко перебил он. «Ты... ты просто... у меня слов нет!» «Арам? А ты что такой красный?» Тут же показалась прихожей мама. «Перенервничал!» «Что случилось?» «Мама, не вмешивайся!» Отчеканил Арам строго. «Отец, пойдем поговорим!» Барсигиан-старший молча кивнул жене и повел сына в свой кабинет. Рам оглядел отлично знакомую комнату. Решал здесь массу важнейших вопросов. Вел неспешные беседы на этом самом белом кожаном диване. За креслом у отца дегустировал коньяк, который отец спрятал в резном деревянном глобусе. Думал, мама не знала. Обстановка еще вчера показалась бы родной. Теперь же... Отец находился в его самом ближнем круге. Он всю жизнь доверял родителю, как себе. Зря. Но если нельзя верить отцу, то кому можно? Барсигиан-старший плотно закрыл дверь, только и успел спросить. Что такое? Знаешь, кто забрал Еву на черном бумере восемь лет назад? Ее бабушка. Выплюнул Арам с чувством. Заметил, как отец опешил, уставился на него непонимающим взглядом и совершенно не поверил реакции родителя. С чего ты это взял, сын? Начал тот настороженно. «У нас свидетель. Если я найду того за булдыгу и спрошу, давал ли ты ему денег, что он мне ответит?» Спросил Арам с прищуром. «Да ты сядь, послушай, я же как лучше хотел!» Замахал руками отец. «Как лучше?» Голос Арама неожиданно сел. «Ну давай, скажи мне, какой вселенной оболгать любимую сына это к добру?» «Успокойся, сын, успокойся!» Отец выставил вперёд руки и начал объяснять. Арам честно слушал, очень внимательно слушал и всё равно не мог понять извращённой логики родителя. По его словам получалось, что водителя бумера не видели, но отец от чего-то решил, это непременно мужчина-любовник Евы, ведь больше некому. Его картине мира чёрный бумер не могла водить женщина, но водила, ещё как водила. Нижана Борисовна очень ловко обращалась с этим автомобилем, будь он трижды проклят. То есть ты выдумал для нее любовника, подкупил свидетелей всю эту лапшу развесил мне на уши, так? Хрипел Арам, больше не узнавая в этом покрасневшем престарелом армянине своего любимого отца. Я попытался ее поискать по своим каналам, сын. У меня не получилось, и я не хотел, чтобы ты жизнь положил на ее поиски. Я добра хотел. Ты даже не проверил ее дальних родственников. Ты знал, что у ее бабушки была сестра. «Я нет», — возмутился Баграт. Арам всегда верил, что отец хотел для него лучшей доли. И вот сегодня эта вера закончилась. «Ты вообще хоть кого-нибудь любил сильно?» — спросил Арам неожиданно даже для самого себя. Отец, не задумываясь, ответил. «Тебя. Любовь к детям — это другое», — покачал Арам головой. «Я имею в виду женщину». «Да», — кивнул отец. «И очень за это пострадал». оплатился сполна. Твоя мать меня бросила. Твоя большая любовь тебя бросила, а моя меня не бросала. Ты зачем меня с ней разлучил? Подместку, что моя мать тебе изменяла? «Что ты такое говоришь, сын? Как ты можешь?» Еще больше покраснел Барсиган-старший. «Как ты можешь, отец?» Еще Артура приплел. Еве заставил соврать, что я с какой-то бабой в Москве. «Стоп!» Выставил руку вперед отец. «Я Артура не уговаривал». «Опять врать будешь?» И выложил отцу то, что не так давно рассказал ему Ева. Все о случае с девушкой с серебристыми волосами. «Клянусь тебе, я не подговаривал твоего брата на эту подлость», завопил отец. Но его вопль нисколько о рамы не тронул. Уже почти спокойным тоном он ответил. «Я разведусь на Рене и женюсь на Еве, ясно тебе? И ты ничего не сможешь с этим поделать». «А как же сваты? Они же в столовой ждут тебя за праздничным столом!» «Это позор, Арам!» «Вот ты пойдешь и объявишь им, что мы с Нарине разводимся. Можешь сказать, что вырастил паршивого сына, мне плевать», — заявил он с чувством. Вдруг двери кабинета распахнулись, в комнату влетела Нарине и бросилась ему на шею. «Нет, милый, не надо!» Арам только успел, что оторвать ее от себя, как в комнату вошла мама, а за ней тесть с тещей. Важный, одетый, как обычно, с иголочки. Ваган Артурович в идеально выглаженном черном костюме. Сирануш Айриковна в красном платье, в пол все обвешанной золотом. Как и Нарине, она обожала все яркое и блестящее. Оба воззрелись на любимого зятя в полнейшем непонимании происходящего. Хором спросили. «Чем же, Арам Джан, чем же тебе не угодила наша дочь?» «Я была ему хорошей женой, папа», – запрочитала Нарине. После такого Арам закашлялся. Лишь хорошо прочистив горло, уставился на жену. «Сама скажешь или мне?» И, поняв, что Нарина ни за что не откроет секрета, продолжил сам. «Ваша дочь, громанка лентяйка и лгуни. И учитывая, что и Игроманкой она стала еще до того, как мы сходили в ЗАГС, вы знали о ее пристрастии, отдавая ее за меня замуж». Тесть с тещей застыли, разинули рты. Впрочем, рты разинули не только они. «Отец и мать Арамы замерли», Примерно с такими же выражениями лиц. А потом все разом начали говорить, точнее орать, кидаться обвинениями, тыкать друг друга пальцами. У Арама не было никакого желания участвовать в скандале, поэтому рванул на выход. Нарине тенью проскользнула следом. Ругающиеся родители не заметили побега детей. Жена догнала его на выходе из дома. «Ты обещал, что ничего не скажешь имарам Арам!» запричитала Нарине. «Ты хоть представляешь, что они со мной сделают?» Какая у тебя короткая память. Я обещал не говорить твоим родителям про покер, если ты бросишь играть. Но ты ведь не бросила. Я держал клятву гораздо дольше твоего. Но ты не должен был... Развод будет, Нарине. Я согласна принять твою дочь, снова запрочитала Нарине. Я изменюсь. Я буду ответственной. воспитаю ее так, как твоя мать воспитала тебя. А Ромаш передернула от перспективы того, что его умницу Надю будет воспитывать такая мачеха. «У моей дочери есть мать», — отчеканил строго. «Почему ты ее любишь, а меня нет? Если бы тебе не было на меня плевать, я бы, может, и не играла», — топнула она ногой, обутая в черную лодочку на шпильке. «Ты начала играть до того, как мы поженились, и я сразу сказал тебе, не рассчитывай на любовь». «Я надеялась, что ты полюбишь со временем». «Не полюбил, прости», — пожал плечами арам «Тебе лучше собрать вещи и...» «Я собрала», — призналась она. «Драгоценности, одежду. Ещё немного из бытовой техники». «Ты жила у моих родителей. Зачем тебе понадобилась бытовая техника?» Нахмурился Арам, а потом дошло. «Ты снова играла». «Ты ушёл. У меня был стресс. Всё из-за этой Евы». «Даже не думай подавать на раздел имущества, иначе я предъявлю твоему отцу все счета, которые оплатил за эти годы. Прощай, Нарине». Арам взглянул на жену в последний раз и вышел на улицу. на негнущихся толком ногах поплелся домой, где никто не ждал.